Надо отдать должное, мисс Феверс. Она не зря была отличницей в университете. Алан при жизни не видел, чтобы кто-то так прилежно и так бестолково ковырялся в документации. Уж каких только проверок он за 15 лет не насмотрелся, но такую глупо тщательную наблюдал впервые. Девушка зачем-то влезла в данные прошлых лет, которые уже давным-давно были проверены ее предшественниками, и где стояла виза с соответствием нормативам и инструкциям. Она пролистала все справки и накладные, однако вряд ли хоть в чем-то разобралась. Она сверяла даты и цифры, приход и расход со счетов, постоянно путая статьи подразделы. Наблюдать за ней было так же забавно, как за играющим в кубики ребенком. Однако уже через минут двадцать директор не выдержал накала прилежности и под благовидным предлогом покинул архив. Спустя пару часов напряженной работы, а точнее напряженного буквоедства, мисс Ховерс позвонила Аллу по коммуникатору и попросила несчастным голосом какие-нибудь тапочки. Когда тапочки ей принесли, она с облегчением перебралась из дорогих дизайнерских сапожек в казенную интернатскую обувь. Еще через час девушка постучалась в кабинет к мистеру Эттону и робко попросила разрешения погулять по территории интерната, чтобы немного проветрить голову. Алл, понимая, как неловко и тоскливо гости в компании молчали у телохранителей, кивнул Джорджу. «Пусть составит проверяющий компанию и хоть немного развлечет ее разговором». Рик был счастлив. То ли от возможности побить баклуши, то ли от того, как мисс Ховерс в пугливом восторге смотрела за забор, оплетенный колючей проволокой, и спрашивала с недоверием. Неужели от вашего заведения до периметра всего несколько километров? И за ним не белые, как обычно, а мертвые сектора. Не бойтесь, мисс. У нас повсюду видеонаблюдение. Видите эти камеры? Они снимают все, реагируя на любое движение. И угол обзора у каждой 120 градусов. А записи хранятся на специальных носителях. К тому же, при малейшей попытке проникновения на территорию включается сигнал тревоги, который поступает на главный пульт внутренней охраны. А это отряд из нескольких бойцов. Кроме того, ограждение находится по напряжениям, а въезд и выезд осуществляется через ворота и КПП. Да к вам не пробиться, но все равно жутковато. В отличие от впечатлительной мисс Ховерс, ее телохранитель ходил следом за своей подопечной, с трудом подавляя зевоту. Джордж сперва косился на мрачного Цербера, идущего чуть позади, но потом привык и даже перестал замечать. После прогулки и увлекательнейшего рассказа мистера Рика девушка откланялась и снова погрузилась в пучину отчетов, смет и цифр. Аллу было ее жалко. Он уже посмотрел в сети, кто такая эта мисс Ховерс. то-то -то фамилия показалась знакомой. Отец управляющий объединением 100, 110 и 111 секторов. Собственная яхта, вилла на море, счета в банках корпорации. Мать директор, а по факту хозяйка дизайнерского дома. Так что теперь становилось понятно, откуда у дочки шмотки, на которые можно было купить элитный автомобиль. Властные родители, скорее всего, не прочат своей золотой девочке блистательную карьеру. Отправили в ВЗБ, чтобы подложить под кого-нибудь повыше. Благо, с ее внешними данными это не составит труда. Причем, думая о данных, Алл имел в виду не только и не столько притягательную внешность миссы Леды, но еще и папину влиятельность, а также семейные деньги. Мисс Ховер заглянула в директорский кабинет и виновато улыбнулась. «Мистер Этон, вы еще не ушли?» Следом неслышно зашел телохранитель. Не тот полуседой, а другой помоложе. У вас отыщется минутка? Ну, разумеется. Нужна какая-то помощь? Хотела бы уточнить некоторые моменты. Кое-какие цифры мне не очень понятны, я ведь говорила, что впервые, и… Эдтон придвинул ей стол. Нечего стесняться. Все мы когда-то начинали. Что именно вам непонятно, мисс? Мне непонятно, мистер Эдтон. Куда пропала одна из ваших воспитанниц? Мисс Айя Геллан, прибывшая в интернат производственной практики, 13 ноября в 16 часов 12 минут. У на сердце упало в живот, однако усилием воли директор умудрился сохранить невозмутимость. Мисс Айя Геллан не пребывала в интернат. Мы скорбим о ну понимаете, девочка поспешила и оступилась, упала на манерельс, вы знаете, какое там напряжение. «Я ездил на опознание, собственно, примировать было почти нечего, однако...» Леда Ховерс поднялась на ноги и улыбнулась. А мистер Эттон поразился тому, какой неожиданно хищной вышла эта улыбка, мгновенно преобразившая прежде милое лицо. От робкой простодушной девочки не осталось и следа. Перед Аллом стояла холёная стерва высшей пробы. Возьми-ка у него анализ крови, Винс. По-прежнему, сверляв взглядом директора, ровно приказала Элледа-телохранителя. Что-то мои духи на него совсем не подействовали. Научникам будет интересно. Приложу к отчёту о воздействии. Ай-яй-яй, мистер Эттон. А ведь именно вы совсем недавно говорили мне, будто цифры помогают ловить преступников. Итак, в 16.33 зафиксирован расход воды в боксе, где жила мисс Геллан, с 16.33 до 22.30 расход электроэнергии. С ее планшета несколько раз осуществлялся выход в сеть интерната, а ее учетные записи были активированы посредством сканирования индивидуального ключа с идентификационного браслета. Помимо этого в столовой в тот день порционный лимит был превышен ровно на одного человека что явствует из отчетных документов. Однако, согласно данным, хранящимся у вас же, мисс Гэлла не могла находиться в это время в интернате, поскольку была превращена в горстку праха в крематорию номер 51. Если это действительно так, то идентификационный браслет подвергся бы утилизации вместе с телом. Однако он каким-то образом продолжил работать еще сутки. Теперь она говорила сухо и напористо. Стоя перед столом Ала. А сам мистер Эттон, утративший волю к возражениям, с ужасом смотрел, как Громила в строгом костюме закатывает рукав его форменного пиджака и накладывает на плечо жгут. Итак, я повторю свой вопрос. Куда пропала ваша воспитанница, мисс Айя Геллан, прибывшая в интернат с производственной практики? Лицо проверяющей застыло, а взгляд голубых глаз стал ледяным и пронзительным куда-то безвозвратно исчезла застенчивая девушка, остался агент службы безопасности корпорации. Воплощение власти и цинизма. И алан сдрогнул. Не то от ужаса, не то от вонзившейся в вену иглы. Проверку толчками заструилась темная кровь. «Мистер Эдтон, давайте вы не будете тратить мое время ибо и так уже оставлено здесь слишком много». а я Гелланд пересекала КПП, была в своем боксе, а потом исчезла. Но спустя 9 часов из зоны отчуждения с территории сектора номер 37 на ваш дежурный контакт поступил вызов. Естественно, перехваченная секторальная СБ. Звонившая представилась воспитанница интерната и попросила помощи. «Что за игры вы здесь ведете, господин директор?» «Вы продаете воспитанников на органы?» Или отправляете их в черные сектора докторам-нелегалам? Ведь нет ничего проще, чем сделать пластическую операцию. Пересадить глаза и кожу ладони а затем вернуть двойника. Как нет ничего проще, чем завербовать и прикотировать 18-летнюю девчонку, а потом возвратить ее обратно в чистый сектор. И вуаля, у вас готовая террористка-смертница. А может быть вы через белые и черные сектора перегоняете талантливых студентов в конкурирующей корпорации? торговля одаренными детьми? Директор вжался в спинку кресла и смотрел на агента Ховер с безумными глазами. По лицу его тёк борт. Оформенный галстук Алан рванул так, что чуть не разорвал плотную синтетическую ткань. В этот момент вошёл без стука второй телохранитель. Амбал с тяжёлой челюстью и близко посаженными глазами. Он с порога возвестил. Раскололся Даже всерьез пугать не пришлось Значок показал, пару историй припомнил И бинго Я ему отключал кольнул Пару часов проспит Что будем делать? У меня здесь есть знакомые, может за периметр? Мисс Ховерс выпрямилась Перестав нависать над допрашиваемым И повернулась к подчиненному Сколько он проживет за периметром, батч? При плохом раскладе пару дней При очень плохом полдня «Батч, ты знаешь, что ты уникальное явление? Гуманный каратель. Кому сказать не поверят. В медлабораториях очень плохо живу десятилетиями. Тебя, конечно, из-за ленизостротома. Но учись, наконец, мыслить шире». И она вновь повернулась к Аллану. «Я надеюсь, вы понимаете, господин директор, что мне не обязательно выпытывать у вас подробности дела. Доказательств достаточно». Поддельные справки с крематория, информация с приборов учета, разбор записи видеонаблюдения. А уж отследить звонок и вовсе дело техники. Плевать на эту девушку, кому она нужна, верно? Ну вот вы, мистер Эттон, очень интересная личность. С вами беседовать не перебеседовать, говорить не переговорить. Но ведь и говорить тоже можно по-разному, верно? Например, под допросной химией. Кстати, вы знаете, что у некачественной допросной химии бывают весьма неожиданные побочные эффекты? Она отошла от стола и посмотрела в зеркало, поправила прическу и лацканы дорогого пиджака. после чего, не глядя на бледного до да синего директора, продолжила. А еще корпорация ценит раскаяние и особенно искреннее сотрудничество. Поэтому я бы советовала вам надиктовать чистосердечную мистеретту. И чем быстрее, тем лучше. Надиктовать, раскаяться, выдать сообщников. Тогда вам удастся выторговать себе снисхождение. Если же замешки идти снисхождение не будет. Безопасность корпорации – закон. Вы посмели его нарушить? Вы враг, мистер Эттон. Похоже тех крыс, что живут в черных секторах и себя людьми. А что делают с крысами? Их истребляют. Впрочем, некоторых забирают на опыты. Рассказывайте, господин директор. И постарайтесь не упустить ни малейшие подробности. А я пока посмотрю и послушаю, что же поведал мистер Рик. Надеюсь, ваши показания не вступят в противоречие с его. Она надела легкие прозрачные очки информера, а алан Эттон севшим голосом начал говорить в черное окно голограммера.